Часть 3. Ангелы смерти Ангелы смерти так поэтически окрестили медицинских работников и представителей других помогающих профессий, которые убивают своих подопечных. Подавляющее большинство здесь составляют женщины. Согласно исследованию 2011 года, из 70 женщин-убийц 30 работали в сфере здравоохранения. Обычно они в той или иной мере страдают комплексом Бога. Ангелам нравится ощущение власти над чужой жизнью. Если поначалу такой человек действует в соответствии с гуманистическими идеями, желанием избавить от страданий, облегчить кончину и приблизить неизбежное, то впоследствии он руководствуется уже другими мотивами. Часто в ангелах просыпаются садистические наклонности – Им нравится наблюдать за болью и мучениями жертвы. Абсолютный контроль над кем-то вызывает у них сексуальное возбуждение. Ещё один специфический мотив — желание спасти жертву. Ради похвалы или благодарности ангелы смерти могут сначала подтолкнуть человека к бездне, а потом благородно вызволить из беды. Если же мотив освобождения от мучений остается ведущим и в последующих убийствах, то он приобретает навязчивый характер сверхценной идеи. Нередко такие убийцы совмещают приятное с полезным, разрабатывая схемы обогащения за счет смерти своих клиентов или пациентов. Серийные убийцы из медицинской и социальной сферы относятся к преступникам, действующим по условно-женскому типу поведения. Они предпочитают убивать на своей территории, моделировать ситуацию, манипулировать жертвами, вплоть до того, что убеждают их в необходимости умереть. Ангелы смерти входят в контакт с будущей жертвой, выведывают детали ее биографии, предпочитают использовать тихие и трудновыявляемые способы убийства — отравление, удушение и тому подобные. Для этих преступников характерно применять свои профессиональные навыки для совершения убийств. Распространенность этого типа убийц в медицинской сфере объясняется рядом факторов. Низким социальным статусом младшего медперсонала, уязвленным самолюбием и отсутствием возможности самореализоваться или повысить доход. Они попадают в своего рода ловушку безысходности. Все это накладывается на равнодушие к виду крови и мучениям ближнего, а также на профессиональную подготовку, благодаря которой можно не только спасать, но и убивать. Шестое. Сестры милосердия из Лайнца. Мария Грубер родилась в 1964 году. Ирен Лайдольф родилась в 1962 году. Стефания Мейер родилась в 1940 году. Вальтраут Вагнер родилась в 1960 году. Бельгия. Мария Грубер, обвиняемая в соучастии в 49 убийствах, приглашается к даче показаний. «Мисс Грубер, прошу вас». После этих слов женщина встается со скамьи и направляется к судье. Она выглядит значительно старше своих 28 лет. Так обычно бывает с бедняками – которые прежде времени примиряются со своей судьбой. Кончики ее волос еще хранят следы окрашивания, но видно, что прическа уже очень давно не занимает подсудимую. Светло-серые глаза Марии Грубер кажутся безжизненными. Такой взгляд можно увидеть у очень пожилых людей, которые утратили всякий интерес к происходящему вокруг. Иногда он встречается у молодых, отчаянно уставших бороться с нищетой. На удивление невзрачная женщина неопределенного возраста и внешности. Ей легко можно дать и двадцать, и пятьдесят. Уродливая блузка, пиджак не по росту и стоптанные старушечьи туфли на пятисантиметровом каблуке дополняют образ. Женщина занимает место для дачи показаний, а затем, не глядя, ставит подпись в каком-то документе. Подсудимой явно неловко, но вовсе не от того, в чем ее обвиняют. В эту минуту в переполненном зале судебных заседаний на нее устремлены десятки пар глаз. На таких, как она, обычно никто не смотрит, и Мария попросту не готова к повышенному вниманию. «Да, ваша честь», — говорит она в маленький микрофон, прикрепленный к столу. Динамик многократно усиливает звук ее молодого и неожиданно красивого голоса. В ту же секунду... Всем собравшимся становится неимоверно жалко перепуганную девушку с тихим мягким голосом. Так не может звучать голос убийцы. По залу прокатывается едва заметная волна перешептываний, а кое-кто из просочившихся сюда журналистов переменяет кассету в диктофоне. Прокурор, строгого вида мужчина средних лет, с таким же стертым и невзрачным, как у Марии, лицом поднимается со скамьи. он подходит вплотную к обвиняемой и опирается кулаками на стол так, что, кажется, лишь эта преграда защищает сейчас подсудимую от его справедливого негодования. Мисс Грубер, мы услышали рассказ о том, как вас вместе с Рен Лайдольф, Стефанией Мейер и Вальтраут Вагнер видели в баре неподалеку от больницы Лайнс. Вы шутили и смеялись, обсуждая одну несговорчивую пациентку — которую намеревались в ближайшее время убить. «Это так?» – спрашивает он. Мария не в силах ответить. Дело вовсе не в чувстве вины, но в диком страхе перед таким скоплением лиц, которые с любопытством наблюдают за разворачивающейся сценой. «Мисс Грубер, это правда?» – повторяет вопрос судья. «Да, Ваша честь, это правда, но...» «Что?» угрожающим тоном спрашивает прокурор, из-за чего судья удостаивает его осуждающим взглядом. «Я смеялась, но мне было не смешно», тщательно выговаривая каждое слово, произносит женщина. «Помню, как они шествовали по коридорам вчетвером. Они производили сильное впечатление. Я бы даже сказал, завораживали. Их можно было бы назвать «красивыми», но в моем понимании красота — это положительная характеристика, нечто притягательное. Это слово здесь не подходит. Они отталкивали и пугали, но в то же время зачаровывали. Их сила, их уверенность в том, что любую проблему можно решить, их самовлюбленность, как мне казалось, мы все, даже врачи, сторонились их, инстинктивно старались не переходить им дорогу. из воспоминаний сотрудника больницы «Лайнц». 18 лет я устраиваюсь санитаркой в больницу «Лайнц». Никто не мечтает о такой работе, но выхода у меня нет. После школы я поступаю в медицинское училище и готовлюсь стать медсестрой, но потом все меняется. Я беременею, а сделать аборт мне не позволяет религия. Вернее, религиозные убеждения мамы. Однако её взгляды никак не помогают мне с ребёнком, которого нужно кормить. Наверное, всё это звучит слишком логично для 18-летней девушки. На самом деле я просто отражаю удары судьбы по мере их появления. Стараюсь держаться на плаву. Почти весь второй учебный год мне удаётся скрывать беременность. Но училище мне всё равно окончить не удаётся. Отчисляют за неуспеваемость. Поначалу я хочу недолго поработать санитаркой. а потом восстановиться. Но ничего не выходит. Такие планы редко сбываются. Как только привыкаешь к определенному ритму жизни, вернуться к бесконечной гонке с экзаменами, практическими занятиями, слезами и пересдачами — очень сложно. У меня ведь есть время, Ваша честь. Я понимаю, что первые 18 лет моей жизни мало кому интересны. Но если я не расскажу о них сейчас, об этом ведь никто не узнает. Дело в том, что на меня никогда не делали ставку. Не самая умная, не очень красивая и совершенно неталантливая. Мама наряжает меня как куклу, пытаясь скрыть дефекты внешности красивыми бантами и туфельками, но я вечно пачкаю одежду. Если честно, не помню, чтобы меня хвалили в детстве. А ведь каждый ребёнок заслуживает хотя бы какого-то поощрения. Почему-то всегда оказывается, что написать можно было аккуратнее, а кофточку надеть покрасивее. Это не оправдание, не подумайте. Мне просто хочется объяснить, почему у меня появился ребёнок в 18 лет. Иногда я и рада бы сходить на какой-нибудь концерт или одеться иначе. Не так, как велит мама. Но всякий раз это разбивается о железный аргумент «Вот когда станешь взрослой, и у тебя будут свои дети, сможешь делать глупости и иметь всякие там мнения». И тут появляется он, парень, который говорит мне, что я красива. Уже работая в больнице, я тысячу раз от разных людей слышу, как мужчины убиваются о том, что их никто никогда не любил. По-настоящему. Они никогда не уточняют, что значит «по-настоящему». Но если вы хотите стать для девушки богом, вам достаточно выбрать то, что не поднимает глаз от земли. Выберите самую некрасивую в компании, напоите ее – и всеми правдами и неправдами разговорите. Всего один раз изобразите, что вам действительно интересно то, что она рассказывает. А потом, когда дуреха будет готова из благодарности вам отдаться, разденьте ее, подведите к большому зеркалу и скажите «посмотри, какая ты красивая». Запомните эту формулу раз и навсегда. Девушка полюбит вас на всю жизнь, полюбит сильнее, чем себя, ведь только в ваших глазах Она действительно прекрасна. Конечно, это работает только с теми, кому никто не говорил об их привлекательности. Но не стоит отчаиваться, ведь таких на самом деле большинство. С тем парнем мы встречаемся всего несколько месяцев. А потом я узнаю, что беременна. Он тут же уезжает на фестиваль в Лондон. А может быть, просто не хочет принимать трудное решение. И это делает моя мать. Я не держу на него зла. Ведь он был первым, кто назвал меня красивой. И последним, кому я поверила. Если честно, я думаю, что все обернулось к лучшему. Ведь теперь у мамы больше не будет доводов, чтобы затыкать мне рот. Я тогда не понимала, что для родителей мы никогда не становимся взрослыми. Слышали об этом, верно? Не думали, что это значит? Это про то, что для них вы никогда не станете настоящим человеком. Они не виноваты в этом. наверное. Должность санитарки дает массу преимуществ, в которых обычно нуждаются женщины. Можно отдать ребенка в сад, получать льготы и бесплатную медицинскую помощь. Работа в пятом корпусе, к тому же, предполагает существенную прибавку к зарплате. Когда я интересуюсь у старшей медсестры, от чего так происходит, она только мрачно усмехается и предлагает прогуляться на экскурсию. В пятом корпусе лечатся старики и безнадежные больные, гериатрическое отделение. Я иду по коридорам и ничего необычного не замечаю, разве что тут слишком тихо для больницы. Никто не стонет и не кричит, никаких посетителей, и даже телевизоры всегда выключены. Пациенты по большей части сидят возле окон в своих палатах и наблюдают за тем, что происходит на улице. Они уже не вполне живы, но пока еще не мертвы. Короче говоря, я решаю, что это лучший для меня вариант, если вообще не работа мечты. Пятый корпус больницы «Лайнц» поэтически настроенные врачи именуют «Юдолью скорби». Звучит, наверное, красиво. Но когда слышишь такое название, не думаешь, что за ним стоит стойкий запах пропахших мочой простыней и старого немытого тела. Эту вонь удается перебить хлоркой лишь в коридорах. По большому счету гериатрический центр при больнице. Это дом презрения для никому не нужных стариков. Пожалуй, нужно пояснить, что гериатрия – это раздел медицины, в котором изучают болезни старческого возраста. Врачи-гериатры учатся 10 лет подряд. Конечно, они относятся свысока к тем, кто без всяких дипломов выносит из-под пациентов переполненные судно. Меня всегда интересовало, кто идет учиться на такие специальности. Кому придет в голову лечить то, что невозможно вылечить? Или все эти врачи-гириатры сидят по ночам и пытаются придумать таблетку от старости? Я не нахожу ответа на этот вопрос. Обычно врачи приходят в отделение, подписывают бумажки, идут на обход, а затем норовят скрыться в кабинете и больше никак не контактировать с пациентами. Всем заправляют медсёстры, которые считают своим долгом помыкать санитарками. Медсёстры всё-таки много учились, чтобы выносить переполненные судно. а мы, недоучки из медицинских колледжей, делаем это просто так, безо всякого образования. Когда я устраиваюсь в отделение, Вальтраут уже работает здесь. Эта женщина со стильной прической в духе хиппи на несколько лет старше меня. Она носит большие очки с затемнёнными стёклами и модные джинсы. Вальтраут производит впечатление умного и уверенного в себе человека, причём настолько преуспевает в этом, что её слушают даже врачи. Я очень удивлена, когда вальтраут вдруг начинает много времени проводить в палате одной пациентки. В больнице не принято говорить по душам с больными, а уж тем более в пятом корпусе. Большинство людей здесь плохо понимают, где находится, что, наверное, к лучшему. Те, кто все осознает, обычно часами молчат и смотрят в окно. Этот крохотный кусочек свободы – все, что им доступно. Та пожилая женщина, с которой дружна вальтраут страдает от болезни Альцгеймера. Эта хворь у всех проявляется по-разному, однако чаще всего люди лишь на время впадают в беспамятство – а в остальном ведут себя более или менее нормально. Беда в том, что периоды беспамятства с каждым днём длятся всё дольше. Бывает нелегко понять, что имеет в виду пациент. Смутные картинки из детства или реальность? Ложные или настоящие воспоминания? Мне это сделать не так уж и сложно. Я просто выведываю всё у сына старушки. Сорокалетний мужчина приходит сюда, чтобы оплатить очередной месяц пребывания матери в больнице. Эта женщина воспитывала сына одна. Строгая и властная, она с годами начала терять силу и уверенность, постепенно угасая. Наверное, она успела изрядно испортить жизнь своему ребёнку, потому что тот, почувствовав её слабость, начинает поднимать на мать руку, запрещает выходить из дома и разговаривать с кем бы то ни было, и в итоге привозит её сюда». Он откровенничает со мной, просто потому, что не считает меня за человека. Вряд ли ему пришло бы в голову рассказать все это кому-то значимому, врачу, например. Пожилой женщине диагностируют тяжелую форму Альцгеймера и оставляют на длительное лечение, за которое сын платит с материнской пенсии. Поначалу он время от времени приезжает в больницу и однажды, заметив, что его мать общается с каким-то стариком, устраивает ужасный скандал – требуя ограничить круг ее общения. Так и поступают. Старик тихо умирает, а сын попросту перестает навещать мать. Это случается как раз через пару недель после нашей с ним беседы. Вскоре сын прекращает отвечать на телефонные звонки, а потом пожилой пациентке отвечает незнакомый голос и сообщает, что ее дом продан. Наверное, это окончательно подкосило женщину, потому что плохие периоды теперь длятся все дольше — Она то просит отвести ее на вечеринку, то требует срочно увидеться с сыном, которому всего три года. В общем, демонстрирует чудачество преклонного возраста. В конце концов у нее случается инфаркт. С тех пор женщина прикована к постели. Что в ней привлекает вальтраут, я не понимаю до тех пор, пока не подслушиваю разговор в Сестринской. Вальтраут там вместе с еще одной санитаркой Ирен Лайдольф. Я бы не стала слушать, но Вальтраут плачет, и это интригует меня. Оказывается, та женщина предложила отдать все сбережения, какие только у нее есть, в обмен на одну услугу, помочь ей уйти достойно. Женщина просит лишить ее жизни с помощью укола морфина. Собственно, именно способ убийства они и обсуждают много дней подряд. И вот сейчас, как говорит Вальтраут, пришло время». Меня не удивляет эта ситуация. Поражает скорее, что пациенты так редко просят о подобном одолжении, понимая, что их конец близок. Странно, что эта умная, строгая девушка сейчас льёт слезы, боясь сделать то, о чем ее просят. Мне бы не пришло в голову раздумывать на этот счет. Деньги дали бы мне свободу, о которой я мечтаю. Но таких предложений мне никто не делает. В их смены часто умирали люди. Мы иногда над этим посмеивались, называли их ангелами смерти, но никто не мог предположить, что это действительно так. Они хорошо справлялись со своими обязанностями, всегда держались вместе и, знаете, к ним не хотелось подходить, не хотелось сталкиваться с ними. Складывалось впечатление, что если поссоришься с одной, остальные тебя попросту убьют, по крайней мере доставят массу неприятностей. из воспоминаний сотрудника больницы Лайнс. Утром, придя на смену, я узнаю, что пожилой пациентки не стало. Вольтраут и Ирен говорят о чем-то, стоя возле окна. С того дня они держатся вместе. Все удивляются тому, что девушки вдруг так сдружились. Когда я убираю пустевшую палату, то в мусорном ведре обнаруживаю упаковку от одноразового шприца и крышку от бутылочки, какими обычно закрывают подотчетные препараты, в том числе морфин. Никаких упаковок я, конечно, там не вижу, но мне все понятно. Ирен и Вальтраут начинают часто ставить в ночные смены, а я не могу себе этого позволить. Признаюсь честно, все эти месяцы я мечтаю, чтобы в больницу поступил пациент, готовый отдать все свои сбережения. Но мне попадаются только сварливые и неприятные старики – которые вечно чего-то требуют и на что-то жалуются. Иногда я воображаю, как спасаю кого-нибудь от неминуемой смерти, а потом все аплодируют мне. Глупо, конечно, но в больнице работают те, кто хоть раз представлял себе нечто подобное. «Грубер, на тебя написали жалобу. Ты недостаточно вежливо ведешь себя с пациентом из шестой палаты», окликает меня медсестра Мейер. «Стефания Мейер». Полная женщина с выраженным югославским акцентом. Она вообще постоянно делает мне замечания и грозит добиться моего увольнения. Хотя я знаю, что она не пойдет на такое. Если меня уволят, я найду, куда устроиться. А пожилая югославка вряд ли сможет на что-то рассчитывать в случае скандала. В шестой палате лежит парализованный старик, который вечно говорит мне скобрезности, когда я меняю ему простыни. Пару раз я его осадила — Но не больше. Я ничего такого не делала. Пожимаю я плечами, не замечая подвоха. Стефания усмехается и берет со стола лист бумаги. Приглядевшись, я вижу, что это жалоба пациента на имя главного врача. Видимо, она замечает, как я перепугалась, потому что, не дожидаясь моего ответа, говорит. «На первый раз я ее потеряю, но чтобы ничего подобного, больше у меня на столе не появлялось». Если честно, я не верю своим ушам. От Стефании я жду чего угодно, но только не сочувствия. Я бы скорее поверила в то, что эта женщина сама написала на меня жалобу, чем в то, что она намерена меня прикрыть. Жизнь идет своим чередом. Постепенно я понимаю, почему в пятом корпусе платят чуть больше. Пациенты отсюда выписываются крайне редко. В основном их возят в морг. который расположен так близко, что его можно видеть из некоторых окон корпуса. Наверное, при строительстве больниц существует какая-то особая логика. Первый корпус – приемное отделение, дальше – терапия и хирургия, а потом уже онкологический и гериатрический корпуса. В самом конце, возле забора – морг. Шансы на выживание зависит от порядкового номера корпуса. Не вполне уверена, что так во всех лечебницах, но построена именно по этому принципу. Впрочем, такое расположение зданий пытаются объяснить еще и тем, что старики должны иметь возможность гулять, поэтому пятый корпус примыкает к Венскому лесу. Но, откровенно говоря, никто туда никогда не выводил пожилых пациентов. Разве что посетители могли бы там побродить. Но в этом отделении практически не увидишь гостей. Тот факт, что здесь мало кто выздоравливает, постепенно меняет отношение ко всему происходящему. Не только мы, санитарки, но и медсёстры с врачами обращаются с пациентами пренебрежительно и даже брезгливо. Поначалу многие установленные правила кажутся мне возмутительными. Например, пациенты не имеют права звонить родным, когда им вздумается. Им запрещено покидать территорию центра и даже пользоваться вилками и ножами. Кроме того, их запирают в палатах на ночь. Перечислять можно долго, звучит ужасно, но все эти правила принимались из заботы о больных, из необходимости обезопасить Лайнц от судебных исков. Старики могут уйти в лес и потеряться, могут пораниться вилкой или наплести небылиц родным по телефону. Я замечаю, что в смене Вальтраут и Ирен люди умирают чаще, но списываю это на случайность. И если не в каждую смену, то уж раз или два в неделю здесь кто-нибудь отправляется на тот свет вследствие разных диагнозов, которыми обычно маскируют слово «старость». Наверное, так и прошли бы 20 лет моей жизни. А потом настал бы и мой черед стать пациенткой отделения. Но однажды все меняется. К нам поступает больной в тяжелом состоянии. Врач осматривает его и назначает стандартные процедуры. Я складываю в угол вещи, которые передали родственники, И замечаю, что вместе со всем прочим они оставили аптечку с лекарствами. Обычно такое не допускается, но в этот раз никто не обращает внимания на черную сумочку. Ночью старику становится хуже. Сигнал поступает врачам и медсестрам, но я оказываюсь рядом быстрее. Увидев, что он еле дышит, я бросаюсь к аптечке и нахожу там ампулы. Решение сделать укол я принимаю молниеносно. Зачем бы родственникам передавать ампулу с препаратом в больницу? И все же перед тем, как отломить головку, я проверяю название и только потом забираю препарат в шприц. Врач появляется ровно в тот миг, когда я делаю укол. «Что ты делаешь, черт возьми?» — кричит он, бросаясь к кровати. «Так нужно? Вы не понимаете? Так нужно?» Лепечу я, и тут случается чудо. Показатели выравниваются — пациент стабилизируется. В эту минуту в палату заходят две медсестры и ординатор. «Похлопайте нашей героине. Она только что спасла жизнь этому бедолаге», — хмуро говорит врач и выходит из палаты. Первым начинает хлопать ординатор, а потом его поддерживают медсестры. Впервые люди аплодируют мне. Еще месяц я ловлю на себе восхищенные взгляды, а тот врач даже просит выписать мне премию. Наконец-то я делаю что-то абсолютно правильно. Это настолько ценные для меня эмоции, что я не делюсь ими с мамой, так как знаю, она поступит с ними так же, как со всеми моими школьными победами, обратит в прах. В результате я буду чувствовать вину за то, что все можно было сделать лучше и правильнее». Пролизованный старик, написавший на меня жалобу, всё ещё лежит в больнице и продолжает донимать медперсонал. Ему нужно регулярно делать уколы, без которых он умрёт. Но однажды медсестра забывает об инъекции и даёт таблетки. Я замечаю оплошность, но почему-то не говорю об этом никому и просто прячу ампулу в карман. Через несколько часов ему становится плохо. Я успеваю в палату первой, как с тем первым пациентом, и ввожу лекарства. Снова в палату прибегают врачи и медсёстры, видят, что я оказала своевременную помощь, и уже начинают произносить хвалебные речи, но приборы вдруг принимаются пищать. Старику становится хуже, и он умирает. Меня успокаивают, а Ирен, подруга вальтраут молча наблюдает за происходящим. Когда все расходятся, она спрашивает меня, «Ну и откуда у тебя эта ампула?» Меня буквально парализует от ужаса. Мысленно я уже вижу, что меня раскрыли и вот-вот арестуют. Поэтому мозг судорожно пытается найти хоть какой-нибудь выход. Он попросил... Выдаю я первое, что приходит в голову. Он попросил о том же, о чем та женщина умоляла вальтраут. Ирен хватает меня за локоть и буквально силой заталкивает в подсобку, где хранятся принадлежности для уборки. Меня принимают в команду. Теперь мы ходим втроём и практически всё свободное время стараемся проводить вместе. Вальтраут продолжает казаться мне очень умной и благородной. Она долго отказывается брать деньги с пациентов и родственников за своевременную помощь и считает, что решение умереть должно быть гарантированным базовым правом человека наряду с правом на жизнь. И что, должны существовать клубы самоубийц? «Если кому-то надоело бороться с долгами и кредитами, нужно только обратиться в клуб, и кто-нибудь тебе да поможет?» – ехидно спрашивает Ирен. «Хотя бы и так, я была бы не против, но самоубийца может сам себе помочь. А если человек уже не способен покончить с жизнью, или его откачали помимо воли, и теперь он парализован, эвтаназия должна быть гарантирована государством?» – негодует Вальтраут. Разговоры про эвтаназию случаются часто, особенно если вечером мы идем куда-нибудь выпить. Вальтраут очень прогрессивных взглядов. Все, что она говорит, кажется интересным и правильным, но совершенно неприменимым к реальной жизни. Иран попроще, с ней можно пошутить и посмеяться над пациентами. Ей 21, но она уже замужем и от этого кажется более зрелой, Они живут вместе с родителями мужа, и Ирен никак не может найти общий язык со свекровью. Муж Ирен старше ее. Ему 27 или 28 на тот момент. И мне он кажется, если не старым, то очень взрослым и повидавшим жизнь человеком. Он ужасно злится, если застает Ирен со мной или Вальтраут. Больше всего его раздражает, если Ирен смеется над чем-либо. Она, видимо, это понимает, и поэтому, всякий раз обнаружив его в приемной, прячет улыбку. Несколько раз я замечаю у нее синяки, и даже в жаркую погоду она почти всегда в одежде с длинными рукавами. Ирэн ничего никому не рассказывает, тем более мне, зеленой и глупой. Только иногда после очередного телефонного звонка из дома она может бросить что-то нелицеприятное про свекровь. Кажется, она винит старуху во всех своих проблемах. Примерно через полгода они с мужем переезжают в собственную квартиру, но свекровь для нее все равно остается источником всех бед. Вряд ли со стороны заметно, как сильно Ирен ненавидит пациентов. Она всегда ведет себя подчеркнуто вежливо, неукоснительно следует всем правилам. Пожалуй, второй пункт мог бы заставить задуматься. Санитарка, которая ни на шаг не отступает от больничных предписаний, явно не испытывается страдания к своим подопечным. Но какое дело до всего этого врачам, которые никогда не задумываются над тем, что уборщицы и санитарки тоже принадлежат к роду человеческому? Ирен ни за что не разрешает звонить в неурочное время. Отбирает у стариков любые вещи, которые им не положено иметь. То есть практически всё. Никогда не исполняет никакие, даже самые маленькие просьбы. Помню, как однажды она заступила на смену после очередной ссоры со свекровью и буквально металломолнии. В обед она должна была кормить пациентов, в том числе и милую старушку из восьмой палаты, которая поступила с переломом в шейке бедра. Женщина вела себя более или менее адекватно, хотя и немного инфантильно. Больничную еду она, конечно, восприняла с трудом, но вот фруктовое желе, которое дают на десерт, ей понравилось. и она согласилась съесть обед только ради него. Ирэн проследила за тем, чтобы женщина съела весь обед без остатка, а потом демонстративно выбросила десерт в мусор. Старушка заплакала от отчаяния и бессилия, так как до мусорной корзины ей, конечно, было не дотянуться. Вроде бы ничего ужасного не произошло, но эта женщина ничего плохого никому не сделала. Обычно пациенты осыпают санитаров проклятиями и без конца требуют от них чего-то, а она просто хотела фруктового желе. Примерно через год после того, как мы стали проводить время вместе, в больницу поступает свекро Ферен. Престарелая леди, как это часто водится, неудачно упала в душе. «У тебя есть шанс решить все проблемы», шучу я, узнав эту новость. «Не говори глупости, она в другом отделении», шепит Ирен и уходит куда-то. Но уже на следующий день я вижу фамилию Лайдольф в списке новых пациентов. Не знаю, как она это провернула, но женщину переводят именно в наше отделение. К ней тут же приезжает сын. Казалось бы, этот человек сейчас устроит разнос из-за того, что за его матерью недостаточно хорошо ухаживают. Но вместо этого... он скандалит с женой. Каждый день он появляется в больнице, но не навещает мать, а зажимает Ирен в коридоре и что-то ей втолковывает. Настоящий сериал в режиме реального времени. Однажды он на глазах у всех со всей силы сдавливает жене руку, но, заметив устремленные на себя взгляды, тут же отпускает ее и покидает больницу со словами «Я больше не приеду». Через пару дней Я вижу, как Рен приносит родственницы какие-то бумаги на подпись, а потом женщину неожиданно выписывают. Если честно, я ожидала, что она отправится в маленькое здание по соседству с пятым корпусом, но ее отправляют домой. Умирает старуха только через месяц от каких-то осложнений. Поначалу кажется, что проклятие пало, и все несчастья Ирен позади. Теперь муж снова встречает её после работы. а она больше не боится улыбаться в его присутствии. Однако вскоре Ирен снова начинает носить не по погоде теплые кофты с длинными рукавами. Наш тайный бизнес процветает. Теперь для всех мы неразлучная троица. Пожалуй, мне нравится такое название. Вальтраут и Ирен — те люди, с кем я могу поделиться чем угодно. С ними можно пошутить на вроде бы несмешные темы. Можно пожаловаться на ребенка или на мать. Можно прямо посреди ночи позвонить любой из них или даже нагрянуть к ним домой. Такое иногда случается. А у вас есть такие подруги? Есть те, к кому можно заявиться среди ночи и с кем можно закопать труп, как в каком-нибудь кино? Если нет, то вам не понять, какая это была дружба и что она значила для нас. Ваш супруг поможет вам спрятать тело? Серьезно? И даже не сообщит об этом в полицию? Не стоит проверять, не то придется разводиться, уже будучи в тюрьме. Поначалу мы помогаем только безнадежным пациентам, которые умоляют о смерти. Но потом отправляем на тот свет и тех, из-за кого просили родственники, или тех, кто уже не может ни о чем попросить. Наверное, в какой-то миг мы начинаем вести себя не очень осторожно. Одна из пациенток замечает, как Вальтраут прячет в карман-халата использованную ампулу. Эту пожилую женщину привезли совсем недавно, и она без конца третирует санитарок и медсестер. Когда дама в очередной раз требует что-то вроде новой подушки, Вальтраут с плохо скрываемым раздражением интересуется, не нужно ли ей чего-то еще. «Придумаю, позову, тебе никто слова не давал», резко отвечает женщина. «Будешь нерасторопной? Расскажу всем, как ты лекарства воруешь, наркоманка чертова». «Что?» Вальтраут... так поражена, что не может скрыть эмоций. «В кармане у тебя что? Вот то-то и оно. Я видела, как ты ампулы прячешь, а потом соседку мою увезли куда-то. Плохо ей стало из-за того, что ты ее лекарство воровала. Молись теперь, чтобы она жива осталась. Успокойтесь и не говорите ерунды. Подушку сейчас принесу», — обрывает ее Вольтраут. Соседку той женщины утром увезли в морг, так что еще хуже ей бы уже не стало. А вот следы морфинов теле умершей вполне могли найтись. Вечером Вольтраут, Ирен и я собираемся вместе и пытаемся придумать, что делать. Вольтраут предлагает затаиться на время, уволиться, а потом встретиться в другой больнице. Но Ирен говорит, что нужно сначала решить проблему, а потом уже думать о том, как действовать дальше». Ей же никто не поверит. Кто слушает стариков, говорю я, не особо веря собственным словам. Конечно, никто не будет их слушать, но проверку учинить будут обязаны. Зло усмехается Рен и закуривает сигарету. Мы сидим в баре неподалеку от больницы, и компания за соседним столиком неодобрительно на нас поглядывает, а один даже карикатурно изображает удушье. Учитывая, что парень за тем столиком тоже курит, Все это выглядит особенно неприятно. Наблюдательная старуха умирает ближе к утру. Наверное, это поворотный момент. До сих пор, казалось, мы помогаем пациентам или родственникам сварливых стариков. Делаем что-то хорошее. Но после этой смерти становится понятно. Мы просто убиваем всех, кто нам не нравится. В один из дней я захожу на склад, чтобы взять для Ирэн ампул с морфином Но едва я открываю шкаф с подотчетными препаратами, как на мое плечо ложится чья-то тяжелая рука. Я вскрикиваю от ужаса. Руководство затеяло проверку, так что дальше без морфина, девочки. С жутким акцентом произносит Стефания Мейер, которая давно пытается подкараулить одну из нас на складе. «И не забудь принести мне бумагу, грязная толстуха. Я напишу жалобу на тебя и на твоих подруг». Заявляет пациентка, которую только утром привезли после обширного инфаркта. Не знаю, в чем суть дела. Я захожу в ту самую минуту, когда женщина произносит эти слова. Лицо Стефании каменеет. Она берется за ручку двери и уже, уходя, поворачивается и говорит мне. «Проверь, не прописано ли пациентке водолечение». Я бросаю испуганный взгляд на больную и киваю. Сегодня ночью Вальтраут и Ирэн не работают, поэтому процедуру должны будем провести мы со Стефанией. Прошло уже почти шесть лет с тех пор, как я познакомилась с Вальтраут, и около четырех, как к нашей компании присоединилась Стефания. Звучит так, будто у нас настоящая фабрика смерти, но все обстоит иначе. Мы осторожны. Не более одного-двух клиентов в месяц. возможно, лишь иногда больше. Старики умирают, в этом никто не видит ничего странного. Пару раз клиент отправляется на тот свет даже раньше намеченного нами срока, и тогда это событие можно отметить в баре. Конечно, мы пируем не из-за смерти пациента. Мы рады тому, что она пришла вовремя. Представьте, что в число ваших обязанностей входит смена кулера. Однажды вы приходите на работу, а это уже кто-то сделал за вас. Мы изменились за это время. Может показаться, все происходящее делает нас лучше и сильнее, но потом я почему-то начинаю смотреть на это другими глазами. Ирен пытается уйти от мужа, но тот не дает ей развода. После смерти матери он буквально помешался на жене. Всякий раз, когда она отлучается куда-то, он подкрауливает ее, устраивает сцены и доводит до нервных срывов. Во время одной из ссор ее благоверный вызывает скорую и заявляет, что жена пыталась покончить с собой. И Рен госпитализируют, а мы ее навещаем. Вообще-то я просто боюсь, что ей дадут какое-нибудь средство, и она выболтает лишнее. Но мы ведь все приходим к ней. Кто навестит вас в больнице? Не думали об этом? Про себя могу сказать точно. Никто, кроме Вальтраут и Рен, и чертовой Стефании не сподобится меня проведать. Из больницы Ирэн возвращается другой. Она всегда казалась строгой и даже жесткой, но с ней можно было и посмеяться, и поплакать. После выписки в ней остается только злость. Вольтраут со временем все реже заводит беседы об эвтаназии, но все чаще говорит о том, что стариков нужно избавлять от необходимости доживать свой век. так милосерднее не только для них, но и для нас, тех, у кого еще есть шанс что-то сделать. Она все так же умна, упорна и несговорчива, из-за чего ее ненавидят почти все врачи, а один влюбляется без памяти. Если честно, я всегда считала, что Вальтраут не неинтересны мужчины. В ней чувствуется холодность и отчужденность, которые обычно появляются в женщинах после насилия, Впрочем, она никогда ни о чем таком не рассказывает. «Стефания с первого дня меня терпеть не может. Сорокалетняя медсестра из Югославии. Бог ее знает, каким пыткам там подвергались люди. Но если меня спросят, кто из нас всех был по-настоящему жесток, то я назову Стефанию. Знаете, как случается? Человека избили, и теперь он тоже стремится кого-нибудь поколотить. Изнасиловали?» и он считает, что изнасилование не такая уж беда. Если один пережил, то и второй справится. Стефания как раз из таких людей. Узнав, что на кого-то подняли руку, она обычно удовлетворенно и немного снисходительно улыбается, а потом пускается в объяснение. Нужно просто себя правильно вести, и тогда никто ничего плохого тебе не сделает. А вот если доводить человека, то он может сорваться. Если она смотрит по телевизору сюжет о жестоком изнасиловании, то начинает обсуждать, как выглядит жертва на фотографии, которую демонстрируют в программе. Единственное, что ее выводит из себя, так это вид счастливых людей. Стефания не выносит влюбленных парочек или веселящихся детей. Увидев подобную сцену, она всегда старается поскорее разрушить идиллию, которая разворачивается у нее на глазах. По правде говоря, именно Стефания рассказывает нам про пытку водой. Начинаются проверки подконтрольных лекарств, поэтому нужно быть осторожнее. А тут как раз появляется пациент, который всем своим поведением буквально требует отправить его на тот свет. Нет никакой возможности достать морфин, и тогда кому-то приходит в голову идея с водой. Вполне вероятно, что мне. Когда старики умирают, у них в лёгких – Часто скапливается жидкость. В этом никто не увидит ничего странного. Что может быть проще, чем подать больному стакан воды? На словах все кажется несложным, но на деле выглядит страшно. Пациенты молят о пощаде. Хрипят и задыхаются, пока кто-то из нас продолжает заливать им в глотку воду. Это ужасно. Чтобы разрядить обстановку, всегда кто-нибудь пытается шутить. Пока смеешься, не замечаешь, как кто-то умирает. После водолечения мы обычно идем в бар и отмечаем удачную операцию. Утром я прохожу по коридорам больницы и чувствую себя сверхчеловеком. Каждый раз, когда кто-то из пациентов оскорбляет меня или хамит, я знаю, стоит мне захотеть, и он замолчит навсегда. Не обязательно избавляться от каждого сварливого старика, но понимание того, что я решаю, кому жить, а кому нет, дает мне абсолютную власть и наделяет великодушием, если хотите. Я никого не казню, только милую, но мне доставляет удовольствие процесс принятия этих решений. Иногда хочется защитить кого-то из наших клиентов, но я опасаюсь, что меня могут исключить из круга избранных. Не такая уж я незаменимая. В тот вечер водолечением должны заняться мы со Стефанией. Как и всегда в таких случаях, Я привязываю руки и ноги пациентки к кровати, а затем затыкаю ей рот кляпом. Но она все равно продолжает стонать, мучать и сопротивляться. Стефания заходит минут через пятнадцать. В руках у нее графин. Она направляется к раковине и наполняет его водой, а потом подходит к кровати. При виде Стефании глаза пожилой женщины расширяются от ужаса. Стефания... Расплывается в улыбке и протягивает мне графин. Я знаю, как нужно действовать, но еще ни разу не делала этого сама. Старуха тут же начинает кашлять и хрипеть. Мои руки дрожат, но я не смею прекратить экзекуцию, пока Стефания смотрит. Я все лью и лью воду, а хрипы становится, Все тише и все отчаяннее. Хочется, чтобы все поскорее закончилось. и я заливаю все больше воды в глотку мерзкой старухи. «Молодец, девочка!» — великодушно произносит, наконец, Стефания. Почему-то от этой похвалы на душе лучше не делается. Но все равно, положа руку на сердце, человек живет для того, чтобы кто-нибудь говорил ему, что он молодец. Когда смена заканчивается, я отправляюсь побродить по вене. Если вы когда-нибудь работали сутками, то поймете мое состояние. Ноги трясутся, в глазах двоится, и отдашь любые деньги только за то, чтобы где-нибудь прикорнуть. Но я не хочу домой. Почему-то мне важно запомнить не только мрачный кусок вечно шумящего венского леса, который я вижу каждый день на протяжении последних шести лет, но и ту часть города, которую обычно не замечаешь, если живешь здесь с рождения». Все эти дворцы, старинные замки и готические церкви, созданные то ли из кружева, то ли из костей. Впереди два выходных. Никакого предчувствия конца у меня нет, но в ушах шумит и кажется, что я слышу хрипы пожилой женщины, которая не хотела умирать. В глазах появляется резь, то ли от усталости, то ли от слишком яркого солнца. Вечером мы, как и договаривались, встречаемся в баре рядом с больницей, чтобы отметить мое первое водолечение. Когда я прихожу, все уже в сборе. Стефания при виде меня откалывает пару привычных и несмешных шуток из разряда тех, что я родилась с серебряной ложкой во рту. Ей так кажется из-за того, что я выросла в Вене, а не в Югославии. Типичная ошибка иммигранта. Впрочем, когда становится совсем плохо на душе, я действительно вспоминаю одну из тех ужасных историй Стефании, о жизни в Югославии. Ее рассказы кажутся такими чудовищными, что просто не могут быть правдой. Но от этого в них почему-то еще больше веришь. Сегодня привезли старуху с инсультом. Она вроде бы поначалу была такой тихой и вежливой. А потом меня вызывает, чтобы я шторы раздвинула. И знаете, что говорит? Начинает рассказывать Вальтраут. Что, предчувствуя забавное, интересуется Эренн. что нельзя, работая санитаркой, так одеваться, мол, слишком пёстрая блузка. Я ей отвечаю, что это не её ума дело, а она меня шлюшкой назвала. Представляешь, назвала грязной шлюшкой. Собираешься прописать ей водолечение? Хохочет Стефания. Или, может, доверишь это нашей младшенькой? Конечно, водолечение, а то ж выпишут, не дай бог. Подхватывает Вальтраут, и пододвигает к себе газету, лежащую на столе. «Нужно экономить воду», — читает она заголовок, и все за столом, кроме меня, взрываются от смеха. Стефания бросает на меня подозрительный взгляд, и я тоже вынужденно улыбаюсь. «Воздух тоже нужно экономить, на всех его не хватит. Старики тратят наш кислород, не думали об этом?» Я не помню, кто это говорит, не исключено, что и я. В тот раз мы так громко хохочем, что заражаем весельем всех посетителей бара. Даже мрачный мужик, который весь вечер сидит со стаканом виски в углу, обращает на нас внимание. Вроде бы он тоже работает в Лайнс. Позже выясняется, что это врач из второго корпуса. Оказывается, тогда его мать попала в нашу больницу с инсультом. Забавно. Правда? Этот парень оказался по другую сторону. В тот момент он был не врачом, а глупым посетителем, который вечно донимает медперсонал своими требованиями и просьбами. Пей он свой виски как врач, а не как человек с больной матерью. Ничего бы не случилось. Я смеялась в тот вечер вместе со всеми, но мне, честное слово, было не до веселья, ваша честь. Просто не хотелось, чтобы кто-то из девочек обратил на меня внимание. Не хотелось быть против всех. Вот и все. Так ведь все люди обычно поступают. Если будешь молчать, когда за столом смеются, то друзей не найдешь». Суд верит, мисс Вагнер, что вы следовали благородному мотиву, желая помочь пациентам уйти из жизни. Однако грань, которая отделяет эвтаназию от убийства докучливых пациентов, слишком нервных или не вполне воспитанных, чрезвычайно тонка. В XX веке Европа уже заглядывала по ту сторону. И наша задача не допустить, чтобы медицинский работник мог так опасно приблизиться к тому, чего нельзя допускать никогда. Из речи на суде по делу сестер из Лайнс. Тот парень рассказывает кому-то об услышанном. И вскоре полиция поднимает документы. Начинается проверка. Рост смертности за последние несколько лет кажется им подозрительным. Вроде бы медицинское оборудование обновляется. Врачи становятся более грамотными. Появляются новые протоколы лечения. А их принимают только в том случае, если они лучше старых. Но число смертей все равно растет. Это странно. В тот раз руководству удается отстоять больницу. Главный врач не допускает никого из сотрудников полиции, если у них нет необходимых бумаг со всеми подписями и печатями. А вы понимаете, как это усложняет дело. Однако полиция все равно чует жареное. Мы решаем затаиться на время, но глупо полагать, что нам удастся обойтись без водолечения. Вскоре эта процедура снова упоминается в наших разговорах. Стреки начинают нас донимать с новой силой, а некоторые из них просят облегчить им уход. Вальтраут, стоило быть сдержаннее в своих поступках, но отказать человеку в праве на смерть Кажется, ей высшей степенью жестокости. Ирэн могла устоять перед такой просьбой, но ей повсюду мерещится, что кто-то слышал или видел лишнее. В конечном счете полиция все-таки нас арестовывает. Меня убеждают в том, что остальные во всем признались, и, конечно, я тут же начинаю говорить. Уже потом я узнаю, что это всего лишь трюк, и лучше в такой ситуации помалкивать. Умнее и благороднее всех оказалась Вальтраут, которая на всех заседаниях молчит или произносит речи о важности эвтаназии. «Каким бы страшным ни казалось водолечение, это все же ужасный конец, а не ужас без конца». Эту ее фразу я запомню надолго. «Журналисты ходят за нами по пятам. Они дежурят под стенами следственного изолятора и возле здания суда». Их машины снуют повсюду. Кто-то из них то и дело пытается добиться от нас хоть пары фраз, но нас предупреждают. Если мы будем общаться с прессой, на снисхождение в суде можно не рассчитывать. Все бульварные газеты печатают душещипательные статьи о ценности и святости человеческой жизни. Обвинение сумело найти доказательства только по 49 эпизодам, но журналисты подсчитали – что таких случаев должно быть не меньше двухсот. Кто-то и вовсе пишет, что суммарное число умерших во время наших смен составило 358 человек, и, следовательно, именно столько пациентов мы убили. Полагаю, обвинение оказалось ближе к истине, но сама я никогда не занималась подсчетами. Все это кажется странным. Но знаете что? Обиднее всего было слушать заявления медсестры ставшей свидетелем того, как я сделала укол умирающему. Она уверяла суд в том, что это было сделано мною специально в надежде на всеобщее восхищение. Это неправда. Я спасла человека. А все эти разглагольствования о ценности жизни... Не скажу, что это глупость, но люди просто не понимают, о чем говорят. Порой после инсульта больной остается полностью парализованным. Болезнь Паркинсона сначала медленно ослабляет контроль над конечностями, а потом начинает пожирать мозг. Вы только представьте, что заперты в теле, которое больше вам не принадлежит. Не сказать, не сделать что-то вы уже не в силах, но при этом все понимаете. Мозг еще не умер, вы прекрасно осознаете свое состояние. Болезнь Альцгеймера постепенно разрушает не ваше тело, но вашу личность. Она словно паразит пожирает воспоминания. На последних стадиях рака человек перестает осознавать себя от боли и мучений. Каждый медработник рано или поздно оказывается перед выбором спасать жизнь или избавить от страданий. Мы были чуть милосерднее других. Вот и все. Не верите? Считаете все это жалкими оправданиями никчемных людишек? Ну хорошо. Тогда чем еще объяснить, что за 40 с лишним убийств Вальтраут и Ирен получили пожизненное заключение? Стефанию осудили на 20 лет, а мне предстояло отсидеть всего 15 лет в тюрьме. Если честно, жизнь за решеткой мало чем отличалась от той, что я вела на свободе. Разве что мама больше не донимала меня. Нас со Стефанией выпускают в начале нулевых, а Ирен и Вальтраут только в 2008 году. За 40 с лишним убийств Вальтраут отсидела 17 лет. Немногим больше 4 месяцев за одно убийство по предварительному сговору. Причем по выходе на свободу нам предоставляют шанс на новую жизнь с новыми именами, документами и биографиями. Не слишком ли мягко поступили с монстрами? А может быть, не такие уж мы и страшные? Может... «Мы такие же, как все?» Ужасная история. Правда? Хуже всего, что эти женщины работали в больнице, помогали немощным людям. Как такое смогли допустить? Или все не так однозначно? Джейн топпан Кимберли Сайенс, Кристен Гилберт, Беверли Алит, Элизабет Витлауфер, Гвендолин Грэм и Катти Это имена самых известных медсестер и санитарок, убивавших пациентов. Число врачей-убийц тоже поражает. Гарольд Шипман, Джек Киваркян, Марсель Петье, Максим Петров. Этот список можно продолжать и продолжать, и мы даже не приблизимся к его концу. По статистике, число серийных убийц среди медицинских работников в десятки раз выше, чем среди представителей других профессий. Так в чем же здесь дело? Здесь наблюдается две тенденции. Во-первых, люди, склонные к насилию, скорее пойдут работать в сферу, где им может представиться возможность убивать. Во-вторых, работая в области медицины определенные личности, через какое-то время осознают, что могут безнаказанно лишать жизни пациентов. Случай сестер из больницы Лайнс – яркая тому иллюстрация. Подобные истории могут лишить всякого желания обращаться за медицинской помощью. Но нужно понимать, что шанс встретить серийного убийцу ничтожно мал. Каковы же предпосылки превращения человека, посвятившего свою жизнь уходу и заботе о ближнем, в безжалостного убийцу, что способствует этой чудовищной трансформации. Профессиональное выгорание. В 1974 году на этот феномен обратил внимание Герберт Фрейденберг. Впоследствии психолог Кристина Маслах уточнила специфический набор симптомов выгорания. Уплощение аффекта, деперсонализация клиентов и себя – Очень долго считалось, что этот синдром распространен только среди представителей помогающих профессий. Лишь в 1990-х годах психологи согласились с тем, что выгореть может любой, кто работает с людьми. В 2010-х исследователям пришлось признать, что выгорание – неизменный спутник любой профессиональной сферы. Поэтому так важно менять вид деятельности и место работы – организовывать условия труда и отдыха. В первый год работы вы учитесь следовать правилам и обходить их, а затем начинаете делать это машинально. Постепенно человек перестаёт видеть в своих клиентах людей, сопереживать им и входить в положение, смиряясь с судьбой по любому вопросу. «Всё идёт как должно. Я ничего не могу сделать. Мне всё равно. От меня ничего не зависит». Эти фразы очень точно характеризуют синдром. Его опасность состоит в том, что тот, кто ему подвержен, не способен отследить собственное эмоциональное истощение. Точно так же происходит с депрессией. Больной не замечает, как его мир чернеет. В случае с профессиональным выгоранием человек начинает портить жизнь уже не себе, а окружающим. Если подобное происходит с медиком — Это проявляется сильнее и ярче. А при работе в таких местах, как гериатрическое отделение больницы, нейрохирургия или хоспис, это особенно опасно. Такая работа требует постоянного общения с безнадежно больными. Она сопряжена с высокой эмоциональной и физической нагрузкой. Но люди все равно умирают. Видя бесплодность попыток что-то изменить, человек опускает руки. Именно, Поэтому врачи обязаны постоянно обучаться новым техникам, совершенствоваться в своей области и расширять кругозор. Это необходимо не столько для повышения квалификации, сколько для профилактики выгорания, ведь при выраженном синдроме такой врач уже профнепригоден. Младшему медперсоналу, конечно, никто повышенного внимания не уделяет, так как увольнение такого сотрудника – обходится не столь дорого. Их попросту никто не замечает и не ценит, что, естественно, ускоряет процесс профессиональной деформации. Клиент всегда идиот. Подобные отношение можно наблюдать в любой сфере, но в медицине оно наиболее заметно. Все наслышаны о чёрном юморе медиков. Он является защитной реакцией организма, пилюлей от депрессии. Люди приходят с похожими диагнозами, задают одни и те же вопросы и совершают одинаковые глупые ошибки. Молодой врач или медсестра поначалу растолковывают все каждому, помогают и сопереживают, но не получают ничего взамен. Постепенно медик деперсонализирует пациента. Перед ним уже не человек, но набор симптомов, своего рода станок для работы. Бесспорно такой подход – помогает сохранить психологическое здоровье, в определенной ситуации воспитать в себе убийцу. Закрытая область. Медицина всегда была клубом для избранных, долгие века выстраивая вокруг себя толстые, непроницаемые для простых смертных стены. Критиковать действия врача имеет право лишь другой врач, но это уже противоречит профессиональной этике. Подобная логика наблюдается в любой корпорации. Чем более закрытым является институт, с которым мы имеем дело, чем сложнее туда попасть обычному человеку, тем сильнее влияние профессиональной этики, которую нередко трактуют как заговор всеобщего молчания, запрет на критику действий коллег. Находясь в больнице, пациент по умолчанию ограничен в свободе действий, как не знает всех правил, но он все же остается человеком. Намного хуже обстоит дело с учреждениями закрытого типа, резиденты которых поражены в правах. Это дома престарелых, психиатрические больницы, интернаты, больницы закрытого типа и другие учреждения с высоким забором, выйти из которых намного сложнее, чем войти. Люди, содержащиеся в таких заведениях, превращаются в заключенных из знаменитого эксперимента Зимбарда. Они полностью деперсонализируются в глазах персонала. Пренебрежение. Вас презирают абсолютно все. У вас нет прав ни на что. Если вы уволитесь, никто не заметит. Вы на самом дне социальной лестницы, которую выбрали сами, но вряд ли у вас получится подняться на пару ступенек, так как для этого нужно получить образование. В то же время у вас есть возможность убивать, казнить и миловать. Воспользуйтесь этой привилегией. Надеюсь, вы ответите отрицательно. Но рано или поздно любого посещает мысль о том, что он вправе вынести приговор. И вот тут все оказывается предрешено. Вы всегда будете миловать, но рано или поздно вам придется кого-то казнить. Влияние среды. Всеобщий корпоративный заговор молчания и профессиональная этика дополняются появлением своей компании, узкого круга лиц, которые тебя принимают. Так происходит с сёстрами из Лайенс. Вырабатывается общий язык, свои шутки и особая мораль. Человек не решается выступить против мнения группы, ведь тогда он будет исторгнут коллективом, и за этим последует социальная смерть. Сёстры из Лайнц стали друг для друга семьёй. Их система ценностей подразумевала цинизм и небрежение к пациентам, а также пестование комплекса Бога. Этих женщин не замечали и презирали коллеги и пациенты, но они знали, что в их власти лишать человека жизни или нет. Запротестуй кто-то из них, попроси помиловать пациента, и ее тут же изгнали бы из группы, а то и отправили бы под суд. Оказавшись в таком положении, человек волей-неволей стремится не выделяться, не высказывать собственного мнения. Привычка к смерти. Медицинские работники каждый день сталкиваются со смертью. Если обычный человек привык мыслить вне этой категории, то медперсонал не может себе такого позволить. Люди умирают. Это естественный ход вещей. А смыслять такое в принципе очень трудно. Признавать это каждый день почти невозможно. Смерть постепенно становится рутиной, одним из рабочих моментов, но не трагедией. Привычка к насилию. Если насилие практиковалось в семье, то вероятнее всего человек считает это чем-то нехорошим, но допустимым. В противном случае нужно согласиться с тем, что твои родители, муж или жена – монстры. А к этому готовы не все. Так насилие становится естественной частью жизни, как снег или дождь. Признание. Любая работа предполагает поощрение и признание. Притом речь в данном случае вовсе не о жаловании. Человек ждет благодарности. В случае с публичными профессиями подразумевается отклик аудитории, а в медицине – факт спасения чьей-то жизни. Нередки случаи, когда ради признания заслуг медик ставил пациента на грань между жизнью и смертью, чтобы потом эффектно избавить его от гибели. Если же спасти больного не получалось, приходилось искать нового кандидата на чудесное исцеление. Это весьма специфичный мотив убийц демонстративного типа. Сверхидея. Вольтраут Вагнер руководствовалась благородной целью позволить людям распоряжаться их жизнью. Она мечтала подарить им возможность выбрать смерть, считая это право неотъемлемым для каждого человека. Вне всякого сомнения, это благой порыв, Идея, достойная долгого обсуждения. Очевидно тут и другое. Медицинский работник обязан во что бы то ни стало продлевать жизнь пациента. Если же допустить, что в ряде случаев больной добровольно выбирает смерть, то рано или поздно врач задумается над тем, кому жить, а кому нет. Эвтаназия запрещена в большинстве стран мира, вовсе не для того, чтобы отсрочивать смерть умирающего. Таким образом, сохраняется шанс спасти тех, кого еще можно вылечить. Случай ангелов смерти из больницы Лайнс поражает не столько чудовищностью, сколько своей пугающей заурядностью. Никто из этих женщин не страдал психическим расстройством, не был жертвой ужасных манипуляций и не обладал, изощрённым умом убийцы. Так сложились обстоятельства. Такой они сделали выбор. Вызывает тревогу то, что подобным образом могли сложиться обстоятельства в любой больнице мира.